Сенат велел старосты-крестьян, главных виновников непослушания, забрать в Москву, исследовать и тех, кто явится заводчиками, бить кнутом, а прочих высечь при нещадно. Оказалось, впоследствии достойными кнута 17 человек выборных старосты-крестьян. Для наказания при остальных отправлена была команда «Воста-человек», чтоб не произошло вящих каких противностей. Сенат лишил всех чинов, с неопределением впредь ни к каким должностям, воеводу, уличенного в поноровке возмутившимся крестьянам. Крестьяне села Сорокалетово, приписные к заводу тульского купца Лугинина, возмутились, и, чтоб быть безопасными со стороны местных властей, Послали Белевскому воеводе Жедринскому пять рублей денег. Но скоро от воевода приехал к ним денщик с такими речами. «Если дадите еще шесть рублей, то не опасайтесь». Крестьяне дали шесть рублей воеводе, да денщику два рубля. После того староста их с другим крестьянином, приехавший в Белев, были у воеводы... Объявили ему, что не слушаются Лунгина, на работу к нему не идут, и дали воеводе два рубля до да две четверти овса, и он велел им подать доношение, а под караул не взял, хотя уже от Лунгина была подана просьба. Когда крестьяне уже прогнали посланную против них команду, старостой их был у воеводы по делу о выборе уездных соцких и пятидесятских, принес денег рубль до да барана. Воевода и тут не задержал его. Наказывая воеводу, который мироволил бунтовавшим крестьянам, сенат в то же время объявлял, что он знает о притеснениях, которые делаются крестьянам, и грозил наказанием притеснителям. по Понеже сенату известно учинилось, что в губернских, провинциальных и воеводских канцеляриях придача крестьянам по покормежных печатных паспортов, чинится Великая Волокита и берут взятки. Того ради приказали подтвердить наикрепчайшими указами, чтоб впредь немалые волокиты, приметок и задержек чинено не было под опасением немалого истязания и штрафа. По Неже Сенату небезызвестно, что при взятии из крестьян подушных денег определенные к тем сборам, чинят великие волокиты и берут взятки, то приказали подтвердить наикрепчайшими указами, чтоб не дерзали так поступать. Действуя в духе времени, в духе царствования, Сенат при следствиях о крестьянских возмущениях соблюдал осторожность относительно пыток. Подполковник Лялин, находившийся в Брянске у над беглыми крестьянами Гончарова, писал, что виновные крестьяне и прикосновенные к делу посадские и прочие чины, зная, что по указу Сената розыска делать не велено правды не говорят и только время продолжают. Лялин спрашивал, как с такими поступать, пытать их или пристращивать батагами. Сенат отвечал. кто именно по доказательствам в противностях оказались подлежащими пытке, и по каким подлинным обстоятельствам и правильным резонам, о том, сделав экстракт, показав о каждом человеке порознь с выписками приличных указов и с приложением собственного мнения, прислать в Сенат на рассмотрение, ибо без того точного решения положить нельзя. Журналы Сената 11-16 марта 1-14 июня 1753 года. Любопытен также доклад Сената императриц по поводу знаменитого указа 1744 года. По этому указу, пишет Сенат, все натуральной и политической смерти экзекуции остановлены, И повелено о таких осуждениях докладывать вашему императорскому величеству. О таких колодниках присланы в Сенат экстракты, об осужденных на натуральную смерть, за смертные убийства, о 110 человеках, за воровства, разбои и прочие вины, о 169 человеках, да об осужденных же за разные вины с вырезанием ноздрей на каторгу вечно о 151 человеке, и того о 430 человеках. Да по присланным же в Сенат от прокуроров и из некоторых команд и от ревизоров рапортам, кроме тех мест, где прокуроров не определено, и провинций, и приписных городов, и некоторых же воинских команд, показано содержащихся колодников 3579 человек, о которых дела следствием и розысками еще не окончены, из которых Сенат уповает и осужденным на натуральную и политическую смерть, и с вырезыванием ноздрей, вечно на каторгу быть немалому числу, да и всегда Оные быть могут, которые все, собственному вашему императорскому величеству, рассмотрению подлежать будут. А понеже ваше императорское величество, и кроме оного, как иностранными, так и внутренними, о распорядках государственных и прочих делами высочайшую своею персоною, довольно утруждены». К тому ж, ежели и о вышеописанных колодниках, а именно о каждом вашему императорскому величеству от Сената докладывать, то никак время к тому доставать не будет, и колодники час от часу будут умножаться, и между тем чинить утечки и караульных приводить к пыткам и наказаниям, что уже действительно в некоторых местах по делам и оказалось». Ведая же сенат совершенно высочайшее соизволение, чтоб и за смертные преступления натуральную смертью никого не казнить, того ради всеподданнейший сенат просит, не соизволит ли ваше императорское величество высочайший свой указ единожды пожаловать, какое вышеозначенным колодникам наказание чинить. Притом же сенат приемлет смелость и то донесть. Ежели ваше императорское величество соизволите указать за смертные убийства такое наказание чинить, как в указе за убийство и грабеж шведских подданных учинить поверено а именно отсечь по правой руке и, вырезав ноздри, ссылать в вечную работу, но такие безрукие ни к каким уже работам действительно быть не могут, но токма ту не получать себе будут пропитания. Того ради, не соизволит ли ваше императорское величество повелеть подлежащих к натуральной смертной казни, чиня жестокое наказание кнутом и вырезав ноздри, поставить на лбу В, а на щеках на одной О, а на другой Р и заклепав в ножные кандалы... в которых быть им до смерти их, посылать в вечную, тяжелую и всегдашнюю работу, а рук у них не сечь, дабы они способнее в работу управляемы быть могли.